История о Кенте и его храбрых тануки оказались такими многочисленными и разнообразными, что Исихико быстро понял, почему даже сам бог признался, что не знает всего о войне Авы. Пускай книги из раза в раз пересказывали сюжеты противостояния Кенте и Рокоймона, менялись участники сражений, или, по крайней мере, их имена. Исихико взял с собой потом у всех сборников местных рассказов о Кенте, а заодно с разрешением библиотекаря ознакомился в читальном зале с повестью Кенте, записанной в городской летописи. У Исихико сложилось впечатление, будто её писал некто более осудомлённый. Например, повесть «В отличие от сказок» подробнее рассказывала о смертельном ранении Кинзио, также от библиотекаря Лакея узнала о существовании трёхтомника, удивительной истории Сикоко, правда о древней войне Тануки, записанного со слов сказителей. Его, увы, не было в печатном виде, но Национальная библиотека Японии имела оцифрованную копию в своём архиве, так что Исихико ознакомился и с ним при помощи библиотечного компьютера.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 Там, по-моему, рассказчики добавили кучу осепятина. «А есть ещё какие-нибудь материалы по войне АВ? Или эксперты, которые хорошо в ней разбираются?» Поинтересовался Исихика. «Даже не знаю». Библиотекарь забегала глазами и обратилась к коллеге, который как раз пришёл забрать какую-то папку. «Не знаешь, кто хорошо разбирается в истории Тануки?» Пожилой мужчина в очках поднял глаза. «Главный Патануки — это Дед Ивата. А, только он вроде умер». «Да, в позапрошлом году». «Тогда... тогда, наверное, Фудзи из торгово-промышленной палаты». «Истопоп?» – удивился исихика Библиотекарь показал на здание через улицу от библиотеки. «Да, там есть женщина, которая указывает за крамом Кинтио. Может, она что-нибудь знает». Исихика перешёл улицу наискосок, зашёл в здание торгово-промышленной палаты и сказал, что ищет Фудзи по вопросу Атануки Кинтио. Как ни странно, его пропустили без лишних вопросов, посадили за стол в главном кабинете и сказали немного подождать. Вскоре секретарь заглянул ещё раз и принёс бумажный стакан чая. «Как-то даже неловко. Я ведь даже не договаривался о встрече». Исихико коризненно посмотрел на Лиса, который смел возмущаться тем, что к чаю не дали конфеты, затем сосредоточил взгляд на приоткрытой двери. Через неё виднелись люди, в основном пожилые, хотя встречалась и молодёжь. Почти все сидели за компьютерами, кто-то разговаривал по телефону, а работа кипела. Фудзи Лакей пока знал лишь то, что это женщина, а об остальном оставалось только гадать. «Извините, надеюсь, его не заждались?» Раздался вдруг голос за спиной. Юсихико испуганно обернулся и увидел женские глаза, обрамлённые чёрной оправой очков. Остальную часть лица скрывала пачка из пяти голубых папок, которые женщина прижимала к себе.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 сихика бы однозначно решил, что она студентка. Увидев растерянность на лице Юссихико, Фудзи хихикнула. «Когда я услышала, что кто-то хочет расспросить меня о храме Кинти, я подумала, что к нам пришёл пенсионер. Так приятно, что молодёжи интересен наш храм». «Нет, я не такой уж и молодой. Мне скоро 26 Это всё равно немного... Эм, итак, что вы хотели узнать?» Фудзи жестом пригласила исихика присесть.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 «О, да? Вы тоже?» «Да! Ох, какое счастье, что человек, обожающий Тануки, пришёл поговорить о Кенте! Всё-таки не зря я унаследовала Комитет!» Фиганэ сверлился хи ко взглядам, но тот знал, что жалобы лисы на плохое актёрское мастерство могут и подождать. «Комитет? И сколько же у вас подчинённых?» Поинтересовался Лакей, старательно продолжая улыбаться. «Если честно, над Комитета одно только название. В нём только я. Так что можете считать, что Комитет...» Это просто моя должность. В былые времена в нём состояло под сотни человек, но сейчас нет крупных проектов, которым нужна куча людей. Основное, что я делаю, это завидую майским фестивалем Кинти, который прошёл на позапрошлой неделе. Ещё я принимаю пожертвования, отвечаю на вопросы и занимаюсь срочным ремонтом храма. Для этого всего достаточно меня одной. Под конец голос Фудзи стал слегка грустным, но она быстро оживилась. «Но я обожаю свою работу».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 Это мне только что показывали в интернет-угалке библиотеки. Так вот, их издали в 43-м году Мэйдзи. Примечание переводчика. 1910 год. на среди известных источников есть два, которые считаются ещё старше. Это «Житие Кинтио» и «Чудесные сказы о геройствах старого тонуки Кинтио». О них почти никто не знает, но когда я училась в нашем университете, то нашла в хранилище местной литературы. Так вот, если верить предисловию «Чудесного сказа», то он написан в 10 году «Тэмпо». Примечание переводчика. 1840 год. Это период ЭД? Да. Говорят, что война Тануки разразилась именно в эпоху «Тэмпо», как раз когда появился чудесный сказ. Думаю, что «Житие Кентио» тоже книга тех лет. А ещё есть эта брошюра, выпущенная университетским издательством. Фудзи положила брошюрку на стол. На белой обложке значилось название университета и заголовок.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 «У меня есть перепечатка в электронном виде. Могу вам скинуть?» «О, так можно?» «Конечно! Я буду только рада, если прочитаете!» С улыбкой ответила Фудзи. Она тут же передала на смартфон Лакея файлы житьям Кинти и чудесным сказам. Также у неё нашлись удивительные истории, однако их она переслала на электронную почту и стихик из-за большого объёма файлов. Девушка работала так быстро и проворно, что Лакей вольно засмотрелся. Всё-таки, когда человек занят любимым делом,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 Поэтому я, например, перепечатывала дневники прадедов времён Мэйдзи. «Такие древние!» «И довольно забавные!» Фудзи хихикнула, а Иссихико уставился на неё растерянным взглядом. Разве могли предки этой девушки подумать, что внучка прочитает их дневники спустя более чем столетия? «Среди обычных людей мало кто слышал о житии Кинти о чудесном сказе и удивительных историях. И для меня будет счастьем, если их прочитает хотя бы ещё один человек. Это ведь такие прекрасные книги!»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 Но разве можно устоять перед их суровой решимостью? Что может быть круче, чем когда новые герои появляются как раз для того, чтобы отомстить злодею? Кстати, по поводу имён. Мне дико нравится, когда Эмон Забора добавляет мощное из Дзигоку Баси, но самое лучшее имя всё-таки у Хинатамы. Хинатама из Тензин Баси. Хинатамы — это же буквально огненный шар. Как можно носить настолько крутое имя? А если мы говорим о самых ярких подвигах, то мне понравилось выступление Кунаэти Ассоны и Самбо Мацо.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 «А у вас есть ко мне другие вопросы?» — спросила Фудзи, заново настраиваясь на разговор. «Что там ещё было? Ах да, насчёт храма. Я уже прочитала в сети, что его построили в эпоху Сёва. Это получается, что до того в мире не было никаких мест для почитания Кинтио?» Строго говоря, этот вопрос не имел никакого отношения к заказу, однако и не переставал думать о нём. «Было». Фудзи не раздумывала ни секунды и дала уверенный ответ.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 Фудзи с лёгкостью вывалило на лакея такие невероятные факты, что тот на секунду обомлел. Он и подумать не мог, что построенный в 20 веке в честь успеха киноленты храм будет иметь хоть какую-то историческую ценность, а теперь оказывается, что в нём служил потомок спасителя Кенти прямиком из рассказов. «Ну, хотя да. Война оба ведь случилась в период Эда всего пару-тройку веков тому назад. Так что в целом в принципе верится». Пробормотал юсихика себе под нос.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 Славно о чем-то задумавшись.